Глава 110. Сон был подобен башне, состоявшей из многих слоёв, без конца и края, которая поднималась ввысь и терялась в бесконечности, или же опускалась кругами вниз, уходя в чрево земли. Он увлёк меня на своих волнах, закрутил в спираль, и спираль та обернулась лабиринтом. Не было ни потолка, ни дна, ни стен, не было обратной дороги, одни только темы которые повторялись и повторялись с точностью до деталей, а наис нин зима капризов. В скобках глава сорок восьмая.